Только ложка им сил дала. Не ложка высокочтимой, а чудесный жазл жуи. Ну, такое название жихрю не полюбилось. Ваджра лучше, хоть и неведомо, что это слово означает. Тем временем оправившийся роженник вытащил прямо из земли кривую трубку вроде дверной скобы и стал в нее жаловаться и взывать «Айн цвай,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 Но только состоим мы на службе у конунга Дарабадана и ходим в его воле. Сдавайтесь добром. «Никогда!» — вскричал я Артур и выхватил обломок меча. «Сейчас я построю уважаемых в боевой порядок, именуемый «восемь ворот на золотом замке», — предложил бедный монах, «и никакой враг не сможет прорвать наш строй».